Виктор Астафьев. «Печальный детектив». Роман. Журнал «Октябрь», 1986 год, номер первый. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».